и мы сердечно поздоровались. Я протянул руку его спутнику, которого знал Мильком. «Шеф поручил мне привести к вам лорда Хэмпдена», объяснил Ремингтон. «Он пришел к нам сегодня утром по делу, лежащему вне круга наших обязанностей. Шеф полагает, что вы могли бы оказать ему помощь». «Расскажите, пожалуйста, что случилось?» «Мой знатный посетитель...» Тотчас же приступил к изложению дела. О, все это очень просто, но серьезно. Вы, вероятно, знакомы, сэр Норман, с политикой французских дипломатов? Нет, последние восемь месяцев я провел в Индии и только вчера вернулся в Лондон. Французская политика вращается главным образом вокруг того, какую позицию следует занять по отношению к Германии. Одна партия военно-шовинистическая твердо решила принудить Германию уплатить весь долг и силой выжать из нее последнюю каплю крови. Оппозиция же за то, чтобы облегчить торговые отношения с Германией и даже сблизиться с ней. Известен вам глава партии шовинистов? Лютард, если не ошибаюсь. Э -э Филипп Лютард, Филипп Лютард, подтвердил мой гость. Против него ведет борьбу партия, дружественная Германии, ненавидящая его, во-первых, за закоренелую вражду к Германии и преданность Англии, и, во-вторых, за безупречную честность. Еще недавно на него было произведено покушение, и французская полиция получила приказание охранять его день и ночь. Несмотря на это, его сторонники теперь более чем когда-либо опасаются за его жизнь. Обстоятельства сложились так что полицейский инспектор принадлежит к партии Дружественной Германии. Против Лютар даже, несомненно, организуется новый заговор. Мне предложили поручить раскрытие его какому-нибудь талантливому английскому сыщику. Надеюсь, вы понимаете меня, сэр Норман. Думаю, что да. Но в чем, собственно, заключается цель заговора? «Не думаю, чтобы они имели в виду убить летарда. Это бы только сделало его мучеником за идею и окружило ореолом святости. Мы хотели бы, чтобы вы поехали в Париж и завязали отношения с человеком, к которому мы вас направим. Все принятые вами меры будут поддерживаться и оплачиваться очень влиятельным лицом. Это трудное и в известной мере неопределенное поручение». Но вы можете быть уверены, что если ваше дело увенчается успехом, правительство будет считать себя глубоко обязанным вам. Постараюсь сделать все возможное, пообещал я. Когда я должен выехать, я был бы очень доволен, если бы вы поехали завтра утром эльфурским поездом. Если вы согласитесь в восемь часов поужинать со мной на террасе отеля «Карлтон», я ознакомлю вас со всеми подробностями. Таким образом, случилось, что меньше чем через сутки по возвращении в Англию, я оказался вынужденным уехать снова. Мне оставалось сдать в багаж вещи и поместить свой ручной чемодан в оставленное для меня купе. После этого я отправился к книжному киоску закупить некоторые вещи. Там я столкнулся с Дженнет, которая покупала дорожную литературу. Она перелистывала модный журнал и обернулась на звук моего голоса. На мгновение спокойствие покинуло ее. Она казалась совершенно растерянной. «Вы?» — воскликнула она. «Куда вы едете?» «В Париж». «А вы?» «Значит, мы попутчики», — медленно проговорила она. «Почему вы не предупредили меня вчера?» Во время перемирия враги не обязаны раскрывать друг другу своих планов на будущее. Она немного побледнела. «Итак, снова война?» Пробормотала она. «Кажется, вы любили борьбу?» «Ой, я немного устала». В дороге я оказывал ей разные маленькие услуги, за которые она была мне, по-видимому, благодарна. В коле она не могла найти себе места в переполненном поезде. Я напрасно старался помочь ей. Мне не оставалось ничего другого, как пригласить ее в мое купе. Она выглядела очень слабой и усталой.